Нерождественский рассказ. Утром больной мальчик Алёша просыпается раньше всех в своей палате. Раньше живой головы со щёлками вместо глаз, которая лежит то окна, то не тепло плохо пахнет. Раньше тяжёлой больной мама, которая спит, положив голову к ней на ноги, а свои на приставленный к койке стул. Раньше смешливой девушки Нади, у этой Нади всё время дёргается лицо и правая рука. Говорит она много и весело, но что говорит, понять совершенно невозможно. Алёша уже большой мальчик, поэтому он сам натягивает пузырящиеся на коленках колготки, затем он надевает застиранную рубашонку и застёгивает её на все пуговицы. Эта застёгнутая под горлышко рубашка почему-то всегда злит Липкина, лечащего врача Алёша. Утром, осмотрев мальчика, он обязательно, перед тем как потрепать его напоследок по голове, расстёгивает ему самую верхнюю пуговицу и говорит: "Что ты её так застёгиваешь? Выглядишь, как белогвардейский поручик из кино". А про себя Липкин думает, как покойник в гробу. И всегда, как только лечащий врач уходит, Алёша вновь аккуратно застёгивает верхнюю пуговицу рубашки. Одевшись, Алеша садится на край своей кровати, складывает руки на коленках так, как его учили в детском саду, и начинает ждать, когда отделение проснется. Вот по коридору загрохотала каталка и забринчали на ней пустые кастрюли. Эта добрая буфетчица Кира поехала на кухню за завтраком. Слышно, как гремит в процедурке стеклянными дверцами шкафов и звенит флаконами с антибиотиками медсестра Света. Скоро она появится в палате, улыбаясь во все свои фальшивые зубы, и заорёт с порога: "А вот кому уколы, девочки? Просыпаемся, просыпаемся, время уже". Вот застучали в коридоре костыли деда Акиншина из одиннадцатой палаты. Заложив сигарету за ухо, он поспешает в сортир. Алёша улыбается и выходит в коридор. Ему не нравится жить в своей палате. И всё свободное время он проводит с мужиками в палате номер 11. В этой большой на 9 коек комнате пахнет прелыми носками, табачным перегаром и ещё чем-то родным и знакомым, что напоминает Алёше дом и маму. Липкин всё время говорит: "Как только мама придёт, скажи ей, чтобы она обязательно нашла меня. Нам надо с ней серьёзно поговорить". Произносит это Липкин так, что Алёше делается страшно за маму. О том же Липкин говорит всем медсёстрам и другим больным, но мама не приходит. Навестила она его только один раз, в самом начале госпитализации. Мама принесла тогда Алёше пакет хрустящих кукурузных палочек и пакетик с жевательными конфетами Mamba. Алёша спрятал всё это в тумбочке и ел понемногу вечерами, вспоминая маму. Потом и кукурузные палочки, и конфеты закончились, а мама так и не пришла. В одиннадцатой палате было весело. Мужики говорили громко и часто смеялись. Слова употребляли знакомые. Они отбирали у инвалида-афганца кресло с колёсами и катали в нём Алёшу по всей больнице. Вечером они усаживали за общий стол и угощали его вкусной колбасой, консервами из ярких банок и фруктами. Колбасу и консервы Алёша ел с удовольствием, но на фрукты смотрел с подозрением. и всегда от них отказывался. Часто мужики нарушали режим. Нарушая, они делались деловитыми и спешащими. Говорили «давай-давай, по-быстрому!», звякали стеклом и сильно дышали. По палате разливался знакомый Алёше запах спиртного. Потом все начинали петь, но тихо пели недолго. Вскоре в палату с руганью прибегала дежурная смена. Утром мужики были тихими и грустными. И многие куда-то исчезали. Но больше всех других Алёша нравился дед Акиншин. С дедом он сдружился. Так что и в перевязочную, и на все исследования Алёшу можно было доставить только в сопровождении Акиншина. Без деда он орал, кусался и рыкался так, что в конце концов уставшие сёстры говорили: "Ну всё, завите этого мудака Акиншина из одиннадцатой". Окиншин знал много историй и сказок. Сидя у большого окна в холле отделения, Алёша услышал от него про деревянного мальчика с длинным носом, про Чипалина и про Страшилу с железным дровосеком. За окном лил дождь, осенний ветер срывал последние листья с больничных рябины и берёз. Дед говорил: "Видишь, деревья были сначала маленькими и зелёными, как ты. Потом они подросли. Листья у них потемнели и стали большими. Такими бывают взрослые и здоровые люди. А сейчас осенью листва с деревьев облетает, ветер клонит их до земли. Теперь они похожи на нас с тобой, больных и слабых. Наступит зима, деревья застынут от мороза, покроются белым, некоторые могут даже подумать, что они умерли, но это не так. Опять наступит весна, и деревья станут здоровыми и весёлыми от солнышка и тёплого ветра. Так и мы поболеем, поскрепим, однажды нас даже могут принять за умерших, а мы раз и выздоровеем. Через 3 дня выглянув в то же окно, Алёша увидел, что чем-то мощным и железным все деревья больничного полисадника были бежалостно выдернуты из земли. Встроенные и весёлые раньше, теперь деревья лежат жалкими и некрасивыми. В тех местах, где они вростали в землю своими корнями, теперь чернели ямы. Ты чего плачешь, Лёха? спросила добрая медсестра. Потом она увидела изуродованный полисадник, вздохнула, погладила Алёшу по голове и сказала: "Ничего. Их, говорят, в другом месте теперь посадят". Но сестре Саше не поверил. А спросить о вечно живых деревьях у деда Акиншина было уже нельзя. За очередное нарушение режима деда выписали вместе с его частично удалённой опухолью спинного мозга. Как сказал врач Липкин до лучших времён. Но что такое лучшие времена, Алёша не знал и почему-то не верил, что они вообще бывают. Анамнезис Вита. Мой друг, известный хирург, ушёл на пенсию. За время работы он собрал уникальную библиотеку медицинских книг. И вот решил отдать эти книги в хорошие руки. Любовно их отреставрировал, составил каталог и стал обзванивать больницы города. Но ни в одной больнице ни один хирург этими книгами не заинтересовался. Мой друг не отчаивался и позвонил в библиотеку медицинского института, который в своё время закончил. Голос в трубке сообщил: что в плане работы библиотеки на текущий год приём книг у населения не значится. Свои бесценные книги, мой друг, смог пристроить только в областную медицинскую библиотеку. Не поинтересовавшись названиями, не узнав имени дарителя, с недовольным видом свалили сотрудницы библиотеки тома в угол и спасибо не сказали. Друг горевал: "У меня такое чувство, что я свои книги предал". Столько раз они мне помогали, а я отдал их в руки равнодушных тёток и безграмотных врачей. Жить, болеть, выздороветь и умереть. Больная старушка в отделении абдоминальной хирургии. Сухие руки, тёмные на белой простыне, глаза голубенькие. Я в то время врач-интерн, прошу её показать живот. Старушка умирает от перитонита. В глазах у больной ужас. У вас руки холодные. У неё рак желудка с множественными метастазами. От этого в брюшной полости скапливается большое количество жидкости асцит. Старушка блатная, и поэтому её положили в нашу больницу, и сам заведующий отделением Степан Николаевич проколов брюшную стенку выпустил 10 л коричневатого выпота. При этом он повредил кишку, и у больной начался перитонит. Бросились её героически лечить, но успехов не достигли. И теперь старушка умирает. Это был первый в моей практике случай печальных последствий, вызванных действиями врача. Что теперь заведующему будет? спросил я своего куратора Палыча. Ему ничего не будет. Если бы это сделал я, пожурили бы старшие товарищи. Рядовому ординатору влепили бы выговор, поснашали на ЛКК и категорию могли бы не подтвердить. Тебя бы просто убили. А почему ты, собственно, так хочешь хоть кого-то да наказать? Так умирает же от нашего прокола, в смысле прокола кишки. Она умирает от рака. Не будь у нее этой болезни, стали бы выводить асцит. А если Николаевича посадят в тюрьму? Как ты, похоже, хочешь, кто будет оперировать больных, запланированных на месяцы вперед? Больница наша не санаторий. В ней как бы положено умирать. А иначе можно подумать, что вовсе и не больница у нас, а так поликлиника со спальными местами. Психологически для врачей и родственников больных предпочтительнее, чтобы больные умирали или сразу после поступления в больницу, или после долгой волынки в реанимации. под фанфары, кимвалы и бубны последних достижений медицины. В первом случае неожиданная смерть глушает и притупляет остроту потери как для врачей, так и для родственников. Но врачи в таком случае почти не жалуются. Во втором случае все, и врачи, и родственники, так устают от длительного ожидания неизбежного что вполне не против того, чтобы их дорогой больной культурно помер с соблюдением всех церемоний. Сколько можно, в самом деле? Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. В связи с этим возникает вопрос: где лучше умирать? В больнице или в кругу близких? Так и вижу этот круг: 33 плачущих родственника, и у каждого стакан воды в руке. На деле родные предпочитают, чтобы папы и мамы умирали в больнице. Так спокойнее. Не надо лицезреть агонию, бегать за бумагами о смерти, обмывать, одевать труп, держать его 3 дня дома и так далее. Подогнали катафалк к больничному моргу, загрузили, свезли, закопали. Самого больного никто не спросит: "Где вы, папа? Хотели бы умереть?" Какое может быть разумное мнение у полупокойника? Живы тупо рационалы. Живым нужен позитив и здоровый образ жизни. Всегда, когда слышу агрессивные призывы к такому образу этой самой жизни, спорту, диетам и здоровому сексу, интересно, как выглядит секс нездоровый. Мне вспоминаются голые до пояса, загорелые и белозубые спортсмены, марширующие по Красной площади перед очами Сталина или немецкие штурмовики. Те тоже были очень здоровыми ребятами. Нездоровых они, как и мы, считали лузерами и травили керосином внутривенно. Для всех это кончилось плохо. И для спортсменов, и для штурмовиков, и для немецких шизофреников. Почему-то идея сокрушительного здоровья присуща именно тоталитарным режимам. Вернёмся к нашим больным. Умирающие, они всегда симпатичнее выздоравливающих. И тем более гораздо симпатичнее они здоровых выписантов. Умирающие не жалуются, всё им до лампочки. Главное тут не мешать. У выздоравливающих же появляются неисполнимые желания и аппетит. Они капризно требуют внимания и разносолов. Выздоровевшие больные и их родственники хуже всех. Пока больной тяжёл, все говорят: лишь бы выжил Когда идёт на поправку, а когда у него речь восстановится, дождёшься. Многое он тебе скажет, когда сможет. Перед выпиской он совсем другим стал. Лечили плохо. А ещё через месяц выписанный больной под диктовку жены пишет жалобу министру здравоохранения. После операции из-за безответственных действий хирурга ПК и медсестёр из кружка его члена У меня снизилась половая потенция. От этого моя счастливая семейная жизнь под угрозой. Прошу разобраться, наказать и восстановить. Так что смерть не самый плохой вариант. Даже похороны, которых многие страшатся, мало чем отличаются от свадьбы. Те же цветы, музыка, выпивка, только чокаться нельзя. Анамнезис виты. В случае мании человек зарабатывал, выпрашивал, крал деньги и жёг их. Таким образом он хотел уничтожить мировое зло. Когда здоровье не по карману. Одна больная написала на нас жалобу. Прооперировали мы её по поводу грыжи межпозвонкового диска. Но через 4 месяца после операции её перевели на инвалидность в поликлинике по месту жительства. Больная считает, что инвалидом её сделали мы, хирурги. Подняли бумаги, стали разбираться, спрашиваем больную. Мы рекомендовали вам курсы массажа ног и поясничной области. Делали? Какой массаж? На него записываться надо за 3 месяца вперёд. Платно? Пожалуйста. Сколько хочешь. Но у меня таких денег нет. Занятия в бассейне посещали? Вы издеваетесь, что ли? Какой бассейн? До него добираться надо с тремя пересадками, а доберёшься, так и заплатишь. 1 час в бассейне 600 руб. Ну хотя бы рекомендованные вам упражнения делали? А вы их сами пробовали делать? У меня гипертония, сахарный диабет. И веса лишнего – 20 килограмм. Пару упражнений сделаю и валяюсь с давлением 200 на 120. Мы ведь рекомендовали вам и диету. Курс гипотензивной терапии, наблюдение у эндокринолога. Эндокринолога, не смешите меня. У нас с эндокринологом девочка 40-дюймовочка сидит. Поперек меня шире в два раза. Глянула на меня одним глазом, другим в анализы. прописала маненил, который я уже и так 5 лет пью, и сказала, чтобы я к ней полгода не приходила. А за гипертонию вы мне вот что скажите, доктор? Мне знакомый сантехник сказал, что понижать давление вредно. Если в ржавых, забитых шлаками трубах упадёт давление, вода до верхних этажей не доходит. Так говорит и в сосудах, заросших холестерином. понизили давление и кровь до головы не добрасывается. Получается инсульт. Врёт или нет? Оригинально. Но вы об этом лучше с кардиологами поговорите. Давайте с нашими делами разберёмся. Прописанную нам диету вы соблюдали? Вам ведь в самом деле стоило бы похудеть. Капуста, брокколи, салат латук и рыба форель. А вы знаете, сколько я получаю? Сколько за квартиру и свет плачу. Тут ещё счётчики на воду поставили, денег за них заплатила из отложенных на отпуск, а платить стало в полтора раза больше. При советской власти в ванну каждый день принимала, а теперь подмоешься кое-как тонкой струйкой и бежишь к счётчику, сколько там накрутила. Понятно. Но вы нам, Олимпиада Семёновна, вот что скажите. До операции вас 2 месяца мучили боли в ногах, в спине. Наркотики не помогали. Сейчас боли и у вас нет. Мочу держите. Что это? При кашле натуживании моча не подтекает в штаны? Нет, слава богу, прошло. Сила в ногах тоже восстановилась. Стопы не висят, ходите нормально, а ведь до операции пластом лежали. Так я не против. И ещё, скажите нам, любезная Олимпиада Семёновна, как это вам так быстро инвалидность дали? Кроме мышечных контрактур, которые при желании можно за месяц ликвидировать, нет у вас симптомов? Дали, заплатила. Вот и дали инвалидность. Добрые люди подсказали, кому и сколько занести. Ловка, это вы значит за взятку получили рабочую группу, и ещё на нас за это жалобу написали. Хорошо ли это, уважаемая? Да ладно вам, доктор. Вам не бось ничего, всё равно не будет. А мне компенсация положена за частичную утрату здоровья через вашу операцию. Вот как? Ну чтобы деньги получить, Олимпиада Семёновна, надо было не жалобу в облздрав отдел писать, а в суд идти. В суд? А я в прокуратуру ещё на вас написала. Это правильно. Через прокуратуру вы быстрее до суда дойдёте. Всего хорошего. До встречи в суде. Ой, доктор миленький, простите меня, дуру неграмотную. Я ведь как думала, по инвалидности получу, зарплату отложу, с вас вытребую, вот и будут у меня денежки на массажи, диету и бассейн. Вы мне ещё вот что скажите, а то я другим не верю. Мовалис мне можно пить? амбине, хотя что я горожу? Амбине уже не выпускают. Рассказываем тётке про мовалес и прочее, ещё раз говорим о способах реабилитации. Слушает, кивает и извиняется через слово. Ни в какие бассейны она, конечно, ходить не будет. Потратит все деньги на бады и пиявок. Анамнезис Вита. Мужчина работал санитаром в больничном морге. А по выходным торговал мясом на центральном рынке. От Москвы до самых до окраин. Заглянула к нам в отделение девочка москвичка. Год назад эта Люся ещё была нашей, местной, из прибрежной деревни. Но теперь всё, москвичка. И даже со своим личным москвичом привезла его с собой. Здоровый такой оболтус, ходит за нашей девицей по больнице. Она всем его демонстрирует, как приз, а Москвич смотрит на неё влюблёнными глазами и всё время кивает, соглашается, то есть у нас Люся была лаборанткой. Год отработала после окончания медучилища, была прикреплена к нашему отделению. Редкой бестолковости девушка, гоняли её тут, как Сидорову козу. Люся обиделась, нашла через интернет вакансию в Москве. в какой-то частной лаборатории при очень частном центре и уехала. Полгода поработала и выбилась в какие-не-есть, но старшие. Что-то она там контролирует и мелко руководит. Получает совершенно сказочные по нашим представлениям деньги. От своей молочно-восковой упитанности девица лечится бассейнам и фитнесом. И то, и другое ей оплачивает работодатель. Говорю, Ты узнай, может им старые хирурги нужны. Я много не запрошу. Ой, там никто никому не нужен, Липкин хихикнул. Что, на москвичек потянуло? А то Москва не Тула, можно и без своего самовара поехать. Люся говорит. Про врачей ничего не скажу, не узнала ещё хорошо. Но сёстры и лаборантки совсем работать не умеют и не хотят. Иди ты. От кого мы это слышим? Хотя если ты у них звезда, то да, нас, оказывается, хорошо учили, а они простейшего не знают. Научились кнопки на анализаторах нажимать, а что к чему, не понимают. Не знаю, не знаю. Хотя у нас многие врачи уехали в Москву. При этом уехали не лучшие, а все те, кто не смог пробиться у нас. И ещё я заметил, что практически нет у нас в больнице успешных врачей, которые закончили бы московские вузы. Те, что периодически появляются, у нас не приживаются. Бледна они как-то выглядят на фоне борзых провинциалов. Из Питера гораздо лучшие ребята, но самые толковые из периферийных мединститутов. Особенно хороши из Петрозаводска, Архангельска, Может быть, толковые в Москве пристраиваются, а к нам едут неудачники? Мой хороший в прошлом приятель, анестезиолог, Равиль, уехал в Москву. Года через три, оказавшись по делам в столице, я ему позвонил. Думал, ох, и встретимся, ох, и выпьем, под разговоры о былом. Приятель долго и уклончиво экал и мэкал в трубку, мучительно что-то соображая. А казалось бы, Такое простое дело. Назначили встречу в кафе. Скучно посидели полчаса, Равиль томился, ерзал на стуле, распрощались без сожалений. А вот молодой коллега Архангельский уехал 3 года назад в Норвегию. Мы с ним и не дружили, как деловые отношения. Давал он ас наркозы нейрохирургическим больным. Приехал зачем-то в Россию, зашёл к нам в отделение. кинулся ко мне, как блудный сын к папаше, повис у меня на шее и весь халат обмочил слезами. Как же они меня затрахали в этой Норвегии? Как затрахали? Не могу больше. То ли это приятели у меня разные, то ли на них место пребывания по-разному действует, но ничего. Прижился архангельский у норгов. Третий год уже не пишет и не звонит. Анамнезис вита В диспетчерскую скорой помощи поступает вызов. Болит живот. Отправляется фельдшер. Минут через 15 перезванивают. Почему не едет? Диспетчер вежливо объясняет, что бригада отбыла и скоро будет. Вызывающий. Так он же кровью истечёт. Диспетчер. Причём тут кровь? У него же живот болит. Ответ. Ну да, болит, потому что у него из живота нож торчит. Нимая сцена. Вызывается милиция, в догонку фельдшеру посылается реанимационная бригада. Обручальные шунты. Из-за них больных жизнь колом не вышибешь. Бывает, оперируешь такого, а всё прахом идёт. Кровь свистит из всех дыр, ткани рвутся, в ране тесно, инструменты срываются. Больной тем временем просыпается и нарывается операционного стола сбежать. Его анестезиолог за ногу ловит в самый последний момент. Такого натворишь в самом внутри организма, смотреть тошно. Стыдливо прикроешь всю эту окрошку бледной кожей, ушьешь ее особым подарочным вариантом косметического шва. С молитвой, но без всякой надежды. Гемостас-то на соплях, мозг отечен, крови потеряли пол ведра. Глядь, а на следующий день этот болезный, Уже вдоль стеночки к сортиру пробирается, пряча сигарету в рукаве. Да кури ты, дорогой, на здоровье, не таись. Я бы тебе и выпить налил ради такого счастливого случая. Да у самого нет, ни грамма. Не поднесли еще. Но есть больные противоположные. Жизнь в них еле держится. Только тронешь такого скальпелем или введешь препарат, который мы уже сто лет ни одной тысячи больных вводим. И АБС. Всё по нулям, ни пульса, ни дыхания, ни прочих признаков, недавно ещё в полной счастливой жизни. Умер с дискуссионным прогнозом на оживление. И что особенно печально, ничем те и другие больны до врачебного вмешательства не отличаются. Жизнь некоторых наших нейрохирургических больных висит на тонкой силиконовой трубочке, диаметром со стержень разовой шариковой авторучке. У многих больных с опухолями головного мозга развивается гидроцефалия. В естественных полостях мозга начинает скапливаться излишнее количество жидкости ликвора. Маленькие эти полости, желудочки мозга, превращаются в раздутые водой баллоны. Постепенно давление жидкости в желудочках нарастает и начинает выдавливать мозг из черепа, как зубную пасту из тюбика. В результате больные гибнут не от самой опухоли, а от избытка воды в полостях мозга. Спасает этих людей немудрённая операция с помощью системы тоненьких трубок и клапана шунта. Мы отводим избыток жидкости из мозга в брюшную полость больного. Вся эта система под кожей. Она абсолютно незаметна и не доставляет никаких неудобств больному. Называется такая операция вентрикульно перитонеальным шунтированием. Особенно часто такие операции приходится делать детям. Немудрённая, казалось бы, вещь шунт: две трубочки, клапан, переходники, а сколько жизней спас. Беда только в том, что жизнь большинства таких больных в дальнейшем полностью зависит от работы шунта. Работает шунт они здоровы. Стоит возникнуть малейшей его дисфункции все симптомы возвращаются. Головная боль, рвота, судороги, кома. Не успеем мы вовремя восстановить функцию шунта смерть. Вот так-то мы и подвешиваем жизнь больного на тонкую силиконовую трубочку. У большинства таких больных шунты стоят как влитые и работают хорошо, без сбоев. Но у некоторых, таких как наши Андрей и Юлия, они выходят из строя регулярно. Андрею было 6 лет, когда у него обнаружили гидроцефалию, обусловленную опухолью третьего желудочка. Хрен его знает, что это за опухоль. За многие годы она почти не выросла. Специалисты различных медучреждений в России и за рубежом судили-рядили, но так и не пришли к какому-нибудь определённому выводу. Только одно мнение было единодушным: удалять саму опухоль безумее. Третий желудочек очень скверная для вмешательства зона. Решено было так и вести Андрея: на шунте и под пристальным наблюдением с контрольными МРТ головного мозга. Юлю мы в первый раз прооперировали в 5 лет, удалили опухоль мозжечка, но после этого нормальный ток ликвора от мозга не восстановился. Пришлось наложить всё тот же шунт. И пошла писать губерния. По разу в год, а то и чаще стали эти ребята поступать к нам на перегонки с отказавшими шунтами. У Андрея каждый отказ шунта вызывал стремительное ухудшение: час другой головных болей, рвота, и он уже в коме. У Юли симптомы отказа шунта были более мягкими. Она вдруг становилась грустной и начинала часто плакать. Делалась сонливой, рано ложилась спать, с трудом просыпалась. 5-6 дней такого состояния, и утром её уже не могли добудить. При этом никаких нарушений дыхания, судорог, полное впечатление спокойно спящего человека, но не добудиться. Мама Юли впадала в панику от малейшего Юлькиного зевка во внеурочное время. Родители девочки провезли её по всем возможным клиникам России и зарубежья. Два раза ей полностью заменяли шунтирующие системы на более современные и дорогие, травили химией и облучали остатки опухоли в мозжечке. В конце концов с опухолью справились, но восстановить естественный отток ликвора так и не смогли. И всякий раз, вернувшуюся из очередной Флориды Юлу, через некоторое время доставляли к нам в коме на заблёванном российском реамобиле. Андрея врачи родители за рубеж возить не могли и обходились отечественными средствами. Так всё это и тянулось на протяжении более 10 лет. А потом Юля пропала на 2 года. Оптимисты говорили мне: "Значит, всё хорошо. Иначе давно бы привезли со светомузыкой на скорой". Пессимисты напротив отводили глаза и говорили: "Может быть, огорчать не хотят". И вот в аккурат под Новый год привезли к нам долгожданную. Доставили точно так, как и предполагали оптимисты. С сиреной, мигалками, грохотом и плачем Юлиной мамы. Срочно взяли Юлю в операционную, после операции говорю ее зареванной матери. Вы, Людмила Петровна, чем дитя кормили? Она же на операционный стол вся не помещается, ноги висят. Ой, и не говорите, ей кто-то сказал? что если она хочет хорошо выглядеть, надо или на 10 кг похудеть, или на 20 см подрасти. Так эта упёртая решила сразу двух зайцев убить. Есть совсем перестала, а в рост пошла, как на дрожжах. За 2 года на полметра выросла. Так у нас тоже есть такой Гулливер. Вы Андрея Нифанта знаете? Снова у нас лежит с прошлой недели. Нет, не припомню что-то. А какой у него рост? Два метра восемнадцать сантиметров. А у Юльки моей два ноль шесть. Ну вот и хорошо, будет нам жених. А то от моей дылды все ребята шарахаются. И ведь как в воду смотрела. Пришли эти супчики в сознание, увидели друг друга, как в первый раз, еще в реанимации. И приключилась с ними любовь. Как удивленные инопланетяне, бродили они парой по больнице, держась за руки, и головы их качались под самым потолком, как воздушные шарики на сквозняке. Нас, старых врачей, они терпели, молодых игнорировали, на ретивых медсестер смотрели с изумлением. Тут же больничная общественность разделилась на две враждующие фанатские группы. Одни говорили «совет им да любовь», а другие шипели. Ох, беда. Это кого ж они нарожают? Отношения же Юлии и Андрея достигли такого сердечного согласия, что даже шунты у них стали отказывать одновременно. Привезут Андрея, и мы уже знаем, что не сегодня, так завтра привезут Юлю, и наоборот. Мамаша их стали смотреть на нас как на сводников. Оказалось, что ни потенциальная свекровь, ни возможная тёща Не желают иметь в родственниках больного человека с опухолью в голове и с краном на животе, как у самовара. Только бабка Андрея, заслуженная подпольщица-чекистка, хрипло рявкнула как-то на мамашек. «Дайте детям в счастье пожить, курицы! Они ведь оба в любой момент помереть могут. Вот тогда-то они вам перечить и не будут. Дождетесь!» Вот и в последний раз они поступили к нам почти одновременно. Лежали в соседних палатах, дверь в дверь, через больничный коридор. На третий день своего пребывания в больнице пришел ко мне очень злой Андрей. ПК, нам с Юлия предохраняться надо или нет? У нее ведь и лучевая терапия была, и химия, меня тоже облучали один раз. Вы что, прямо сейчас и здесь этим заняться хотите? Мне-то что, плодитесь и размножайтесь, но я знаю людей, которые сочтут это нарушением больничного режима. Вы всё шутите, а я вас серьёзно спрашиваю. Мы ведь поженимся скоро. Во-первых, Андрей, я не специалист в этом деле. Но по опыту своему вы ведь А во-вторых, будь я специалистом, всё равно ничего бы тебе не сказал. Юля, когда это её заинтересует, специалисты всё расскажут. А уж там она сама решит, что тебе говорить, а что нет. Тут нам сёстры рассказали, что Наташа Залесова родила А у неё ведь такая же опухоль была, как у Юли. И лечили её так же. Наташа нашего совета не спрашивала, посоветовалась со священником в своей церкви. И вперёд, как в проруб. Дурёха. Хорошо, что так всё кончилось. Мы ещё на свадьбе заметили, что беременна она. Кстати, Андрей, ты знаешь, что тебе вызов пришёл из Москвы. Сделают тебе операцию, о которой я рассказывал. Если всё гладко пройдёт, сможешь жить без шунта. А Юля, почему её в Москву не направляете? Советовались мы с Москвой, ей такую операцию делать бессмысленно. Ну так и я никуда не поеду, ушёл, грохнув дверью. Ночью позвонил мне дежурный по отделению и сообщил, что Юля и Андрей исчезли. Начали искать. Налетели своим родные обоих беглецов. Все службы города подняли на ноги. Но, как говорится, поиски по горячим следам успеха не принесли. А через сутки позвонила мне Андреева бабка, чекистка, и захрипела в трубку: "Дети, у меня всё хорошо, не беспокойтесь". Говорю: "Клара Гаффридовна, спасибо вам, конечно, но тут того гляди уголовное дело откроют. Мне как свидетелю теперь какие показания давать? Может быть, вам стоило позвонить-таки родителям Андрея?" «Это исключено!» – прорычала в трубку чекистка и грохнула трубку на черные рога телефона а-ля нарком. Отчетливо вдохнула на меня из трубки табачным перегаром Беломора. Вскоре беглецов нашли. Как-то очень быстро мамаша Юлии увезла ее на самолете в далекую страну и пристроила в дорогую суперклинику. Там-то Юля и умерла. Причина смерти, по рассказам матери, показалась мне необычайно нелепой. Возможно, Людмила Петровна что-то не так поняла. Похоронить Юльку дороже обошлось, чем прооперировать. Плакала безутешная мать. Оформление, гроб дубовый, потом цинк, перевозка самолётом. Хмурый папа возражал. "Что уж ты, мать, похороны всё-таки одни, а операции сколько было? И сколько бы их ещё наделали? Не помри, Юля". Не ведаю, как о смерти Юли узнал Андрей. Мы с ним об этом не говорили. Вскоре после смерти Юли его привезли к нам в коме, с плохо определяемыми признаками жизни. Кома, судороги, высокий мышечный тонус, патологические рефлексы во всю Ивановскую. Ш unt не работает. Что ж, говорю, готовьте операционную и быстрее давайте. Тут Кашлинов вмешался не Фанти и Мартемьянович. Постой, ты что? Ничего не видишь? А что тут особенно интересного можно увидеть? Не фанти. Тот хмыкнул и поддел что-то в чёрных волосках на животе у Андрея. Нитка. Он мерзавец дренажную трубку прошил и перевязал. Точно. В том месте, где под кожей проходила трубочка ликворошунтирующей системы, был наложен грубый шов. Андрей хорошо знал свою болезнь и суть нашей операции. Перевязав дренажную трубку, он перекрыл отток ликвора из мозга. Нарастающее внутричерепное давление привело его в кому. Самоубийца, чёртov. Я срезал удавку. Тут же заработала клапанная система, форсированно перекачали ликвор из головы в живот, и уже через 20 минут Андрей стал подавать признаки сознания. Операцию отменили. И через сутки, проведённые в реанимации на ИВЛ, Андрей был практически здоров. По крайней мере, так казалось всякому, кто не знал всей его истории. Анамнезис Vita. Сейчас в медицине много магов и чародеев в статистике. Например, бумаги можно оформить так, что на 60 койках отделения будут числиться 75-85 больных. Просто больных выписывают А истории болезни продолжают вести так, словно больной продолжает лечиться. Пишутся дневники, назначаются лекарства и процедуры. Я знал отделение неврологии, где лежали тяжеленные больные, но они не умирали. Летальность в этом чудо-отделении была равна 0. Отделение это ставили в пример. Заведующий отделением стремительно шёл в гору. Секрет бессмертия был прост. Больной умирал скажем, 5 мая, но историю болезни оформляли так, что он числился выписанным домой еще 3 мая, так что на день смерти он формально не был пациентом больницы. Нейроофтальмолог Генрих Худой, черный, с проседью Генрих сверкнул на меня еврейским глазом, цыкнул золотым зубом и спросил. Вы, друг любезный, предпочитаете как? стучать или перестукиваться. Это были первые слова, которые я услышал вместо "здравствуйте", прибыв на специализацию в Ниры хирургическое отделение Нской больницы. Гораздо позже я узнал, что Генрих не зря опасался стукачей. Он отсидел 3 года за антисоветщину по доносу. "Лучшие годы моей жизни", говорил Генрих, вспоминая тюрьму. Какие люди! На воле такие не живут. Ну вот и познакомились, облегченно хохотнул заведующий отделением Иван, наблюдавший нашу встречу. В операционную не рвись, успеешь, познавай неврологию. Весь рабочий день с Генрихом Александровичем. И заведующий ткнул пальцем в табличку на дверях кабинета. Нейроофтальмолог Понитовский шепотом добавил. и не вздумай называть его окулистом. Все больше и больше забываю я неврологию и все остальное, чему меня научил Генрих. Я еще не дошел до отрицания симптомов ФОА-1 и ФОА-2, синдрома Маркиафавы-Беньяви и даже помню, что есть синдром прыгающего француза из штата Мен. Но спросите у меня о них, и я не уверен, что смогу объяснить что-либо внятно. Сейчас ведь как? Суним больного в томограф и диагноз как на ладони. Много думать уже не приходится. В обязанности Генриха всего-то и входило, что оценить глазное дно больных, иногда сделать поля зрения. Во многих нейрохирургиях обходятся вообще без офтальмолога, приглашают консультантов из глазного отделения. В некоторых есть окулист на полставки. У нас, отсутствующий в те времена томографы, успешно заменял нейроофтальмолог Генрих. На работу Генрих приходил рано, ровно в 5.30. Он распахивал дверь ординаторской и орал с порога. Какая есть информация к размышлению? Уже гораздо позже, сдружившись с Генрихом, я мог позволить себе ответить, не открывая глаз. «Генрих Александрович, ну ешкин-кошкин!» Такое дежурство было, дайте хоть полчасика вздремнуть. Извини, извини, говорил тогда в полголоса Генрих, присаживался на корточке у моего изголовья и громко шептал прямо в ухо, дыша табачным перегаром примы. Какая информация к размышлению! Приходилось вставать, брать истории болезни и обходить с Генрихом поступивших больных. Сначала смотрели травматиков. Что это он молчит? спрашивал Генрих, пытаясь поймать лучом офтальмоскопа зрачок рычащего и извивающегося на койке, как Лаокон, больного. Вязки, которыми больной был прикручен к постели, заменяли змей. Хрипит, а ни одного мата, афазия и веки не подняты. Ты его пунктировал? Нет, и не вздумай. Лобные доли у него разбиты. А если он правша, то более пострадала левая лобная доля мозга. Ангелографию надо делать. Смотри, какой он Кахановский. Остопные. Аопенгейм. И Бобинский с обеих сторон. И Гордон. Мудак ты, друг любезный. Заведующий тебя убьет. Беги, заказывай рентген. Бегу, звоню, заказывая рентген, вызывая анестезиолога ангиографию. Ангиографию по Генриху делаем под наркозом. К приходу заведующего больной раскручен. Поступил, наблюдался, консультирован нейроофтальмологом. Ангиография, операция, сейчас в реанимации. Показатели стабильные. обо всём этом я победно докладываю на утренней пятиминутке. Генрих сидит за спиной. С тебя коньяк, лосунчик. Сукин кот. Потом в течение всего рабочего дня можно было видеть, как Генрих в своём кабинете пытает интересного больного. Жалобы он собирал часа два. Генрих говорил: если правильно задавать вопросы, направлять больного, то только по одним жалобам можно поставить диагноз без осмотра и ваших дурацких рентгенов. Часами он мог расспрашивать о головной боли, Сейчас-то я знаю, что эта тема неисчерпаема и увлекательна, как хороший детектив, но тогда Генрих отпускал больного только на завтрак и обед, лишая тихого часа. Сидел, пыхая мунштуком с половинкой той же примы, думал. Приходил заведующий: "Что получается, Генрих Александрович?" "Пока что надо дифференцировать опухоль лобной доли с опухолью доли височной. не исключая опухоль мозжечка. А вероятнее всего, нет ничего не наш, это больной. В самом конце рабочего дня Генрих явился в ординаторскую и сказал с пафосом: "Какой идиот направил этого больного к нам, в нейрохирургию? И ведь знал, кто этот идиот?" "Вообще-то я направил", буркнул заведующий. "Так вот, у больного туберкулёз". Туберкулезное поражение оболочек мозга и самого мозга. Видали, какие ресницы? На полметра. Склеры глаз, как у младенца. Глаза блестят и всегда легкий румянец. Заведующий взвился. Генрих Александрович, мы еще по ресницам диагнозы не ставили. Дело ваше. Но я свое мнение уже записал. А далее, как хотите. Рабочий день закончился, я достал бутылку Каспия о пяти звездах, яблоко, попросил в процедурке две мензурки, в которых больным дают микстуры. Праздничный стол накрыт. Выпили по чуть-чуть. Генриха повело. Видал, как взвился бугор? Думать не хочет. Все давай, давай. Ангиография. Пневмоэнцефалография. И резать, резать. Выпили еще по одной. Генрих продолжает «Чтобы поставить диагноз ОРЗ, нам ведь не нужны сложные анализы, рентген и прочая чушь. Посмотришь, а больной чихает, сопли у него ручьем, глаза красные, горячий лоб – вот и диагноз. Или хромает человек, и опытный ортопед-травматолог уже по походке понимает, что у больного сломано. Значит, и у опухолей головного мозга должны быть простые признаки, а мы их видим – но не понимаем, не трактуем. Ходи, смотри, пересматривай, ходи на вскрытие. Я ведь всегда хожу, не верю я шефу и его находкам на операциях. Да и патологоанатомам все меньше верю. Спелись эти голубчики давно. Ох, Генрих Александрович, опять посадят. В это время в дверь постучали условленным стуком. Вошел главный врач. Еще полгода назад... Он был нашим заведующим, но сейчас вознёсся. Генрих засуетился. Вот тут мы ВК больного обсуждаем. Я так и понял, сказал главный и вышел вон. Через 5 минут он вернулся, неся в руках бульонную чашку. Поставил на стол. Наливай. Генрих стал лить коньяк в чашку, тревожно посматривая на главного. Вам сколько? Ты что? Краёв не видишь. Окулист взял полную чашку обеими руками и понёс прочь, боясь расплескать. У порога обернулся и сказал: "У меня кабинет прямо под вами, на одном стояке. Не сыты вы, ради бога, в раковину. Такая вонь идёт, и всё ко мне. Посетители нервничают". "Это не мы", возбудился Генрих, "сами страдаем". Это мамки из детской хирургии, горшки выливают в раковины. Главный ушёл, Генрих посуровел. Опять опил. Говорит, что я опухоль носом чую. Лучше бы я выпивку чую, как наш главный. Всегда, как только первую выпьем, он уже тут как тут. Хрен с ним. Что ты думаешь о мальчонке из шестой палаты, тот у которого опухоль мажичка? Что теперь думать? В среду операция. Мальчишки угрожают Сардельке. Я знал этот пункт те Генриха. Он считал, что тогдашние заведующие нейрохирургии оперируют плохо. И Т был хорошим человеком и прекрасным организатором. Был упорным и целеустремлённым. В 17 лет получил черепно-мозговую травму. После излечения решил, что станет нейрохирургом. 7 раз поступал в мединститут. Поступил на восьмой раз. недавно защитил кандидатскую. Но умом не отличался. Иммануальные его способности в самом деле были не на высоте. Пальцы имел толстые, на короткой массивной лапе. Вот отсюда, в Сардельки. Может быть, сказать мамаше, чтобы сваливала, пока не поздно, в Бурденко. У меня там знакомых выше крыши. Могу позвонить, чтобы приняли сразу без волокиты. Мальчонки ведь лучше. Я думаю, сначала шум поставить. Я блучать. Если компенсируется, можно думать о чём-то радикальном. Вторым этапом, а так помрёт. Может быть, лучше с Иваном поговорить? Бесполезно. Я и ругался с ним, и дрался, и кляузы на него писал. Да, да, кляузы. А хули? Я ведь не анонимки писал. Всегда ему читал их вслух, прежде чем отправить по адресу. Раб в эфире. лишь бы в отчётах покрасоваться. Мы то, мы сё, говорит, что мы должны всё перерывать, иначе ни инструментов нам не закупят, и томографа не видать, как своих ушей. Получается, что сейчас гробим больных, чтобы вылечивать других пациентов в светлом будущем. Не знаю, Генрих Александрович, мальчика жаль, но вот так за спиной тоже нехорошо. На следующий день на утренней планёрке доложили, что мать мальчика из шестой палаты вечером собрала вещи, вызвала такси и вместе с сыном уехала. Сёстры слышали, как она переговаривалась с мужем по телефону и просила его взять билет на самолёт до Москвы. Генрих внимательно посмотрел на меня, подмигнул и отвернулся к окну. Анамнезис Вита. Целитель из Заюкова Адам говорит, что проще всего лечить женские болезни. Женщина должна сменить место жительства, работу и мужа. Любая напасть тут же отступит. Позвонковые и одногоршочные. Слушай, Липкин, это что за пушистая студентка с голыми коленками сидит за твоим столом в ординаторской и всё пишет, пишет второй час. Опять Коллектив больше не станет терпеть твоего распутства. Что? Пятый развод грядёт? Я ведь стукну Маринке для твоего же блага. Что, понравилось? Только это никакое не распутство, а консультант-онколог. Вы же сами 3 дня назад крышу поднимали. Почему по Лоектова до сих пор онколог не посмотрел? Вот вам и онколог. Что? Это принцесса-онколог? Откуда? Оттуда. Я им три заявки посылал, а они все не ехали. Позвонил и нарвался на Зинкевича. Вежливо я ему говорю, что вы смеетесь, гадом буду. Что бы он вам там не говорил, но я с ним очень вежливо разговаривал. Какого черта говорю, твои бездельники нашего больного третий день не смотрят. Забыл, как мы вас от прокурора отмазывали. Когда вы одному гипофиза, за полип в носу приняли и успешно удалили его с последующим естественным исходом. Не, он вежливый и удей как никак. Говорит: "Прошу прощения, это наша недоработка. Сегодня же к вам сама Сидорова приедет. Но я думал, он Светлану Фёдоровну пришлёт, а приехала вот эта. Может быть, это Светланы Фёдоровны дочь?" Светкину дочь я с пеленок знаю. Умная девочка, не чита нам с тобой. В хирургию не пошла. Лечит больных разговорами. Психолог называется. Какая-то хитрая у нее методика. Учит, короче, безнадежных больных любить свою болезнь и смотреть на свой ужасный конец с оптимизмом и позитивом. Так может быть, это Сидорова и есть психолог? Во как долго пишет. Онкологи, они ведь как? дыр, пир, 8 дыр и четвёртая стадия. Четвёртая клиническая группа неоперабельна, инкурабельна, в лечении у онколога не нуждается. И наша вам с кисточкой. Потом у больных визитки похоронных бюро находим. Венки, памятники в бюджетном варианте и по индивидуальному заказу. Наши цены вас приятно удивят. Помывка трупов круглосуточно. Бонус Остынь, говорю же тебе, я Светкину Варю с раннего детства знаю. Она чёрная, как ведьма, и смотрит нехорошо. А эта принцесса беленькая на горошинке к нам прикатила, наверное. Не, я видел, на Матизе приехала, красном. Такие папики своим девочкам дарят. Может быть, это родственница профессора Сидорова с госпитальной хирургии. Тогда она может быть только его женой. Он на всех своих новых ассистентках и аспирантках женился. Хотя нет, я неделю назад был на его 70-летнем юбилее. И он был там со своей последней женой. Совсем другое лицо и коленки. Сидоров подпил и все толкал тост за свою жену. Моя Фира, как Ависага, возвращает мне молодость. Одно слово, Соломон. Есть еще вячик, Сидоров, в городской травме. И у нашего главного секретарша Яна Сергеевна Сидорова. Может, это его внучка? Короче, Сидоровых в нашей медицине навалом. Что-то мы с вами сплетни развели, уважаемый ПК. Ладно я, но вы-то вечный борец со слухами и предрассудками. Я не сплетничаю, я высвечиваю язвы и пороки нашей кадровой политики, только высвечиваю. потому как если как это предлагают иные горячие головы жечь колённым железом врачей у нас не останется вот ты как у нас оказался напоминаю пришла к нашему главному предварительно подготовив почву в облздравотделе твоя мама заслуженный и уважаемый всеми врач Берта Наумовна Липкина и сказала что сынуля её с детства сны о нейрохирургии видит Жуткие кошмары тебя преследуют с детства, однако. А наших скрытых от посторонних глаз ставках она, конечно, знала. Как ей наш главный откажет? Они к тому же ещё в детсаду с Бертой на одном горшке сидели. Вот ты и нейрохирург. Хорошо, что повезло в этом случае и нам, и тебе. Работаешь достойно, а как вон урологи с Валеркой и Светой мучаются? И сколько таких по больнице? Да всё Я сам сюда по блату попал. Я был уже 3 года хирургом, а мой брат работал санитаром в этой вот нейрохирургии. 2 года трубил в армии. Поехал я в Питер на специализацию по абдоминальной хирургии. Моюсь в подвале дома врача в похабном коллективном душе. А рядом брыгается, фырчит и отплёвывается гигантский доктор. Присмотрелся а это тогдашний зав нейрохирургии Иван. Мне он не начальник, а земляк. Поздоровался по имени-отчеству с ним, сказал, что я брат их санитара, Иван обрадовался, да мылись мы, выпили чаю. В самом деле чаю, я тебе говорю, Иван в рот спиртного не брал. Тут-то Иван и предложил мне перейти к нему в отделение и проспециализироваться для начала по нейротравме. А я поверишь ли, ещё в институте хотел стать нейрохирургом и оперировать больных с психическими заболеваниями. А когда перешёл, мне год покоя не давали. Всё пытались узнать, чей я протеже и как со мной себя надо вести. Рассказывал про брата санитара, никто не верил. Так что все мы здесь по блату: позвонковые, одногоршочные, про тех, кто за хорошие деньги сюда попал. Это ты уже лучше меня знаешь. Когда сюда приходишь, никого не интересуют твои знания, умения, только чей ты протеже и сколько отдал. Пойдём, посмотрим, что там девушка накропала, да и познакомимся. Но прилестница-онколог уже ушла. В истории на трёх листах детским почерком была записана вся подноготная больного от Адама и Евы. Но заканчивалась она стандартно. Четвёртая стадия. Четвертая клиническая группа неоперабельна. Инкурабельна в лечении у онколога не нуждается. Анамнесис вита. Пьяный травматик орет в приемном покое. Отпустите! Килограмм денег дам! С больным доставили тубус, в каком студенты носят чертежи. Тубус плотно набит скомканными купюрами.